Глава 25. Ультиматум Божественный опустошение, владыка времени, как я полагаю. О, приятно осознавать, что даже такие, как ты, знают мое имя и сущность. Мне казалось, мы убрали все метафизические трактаты, опровергающие божественность нашей четверки. Нашел и нашел. Чего приперся? Я знаю, что здесь ваши силы ограничены. Если бы ты пришел еще вместе с псом охотой, у вас был бы шанс. Теперь же я освоился с подаренными возможностями. Ну, я бы не был столь категоричен. Ведь никто так не загадочен, как время. Кто знает, если накинуть тебе пару сотен лет, останешься ли ты в живых. Можем проверить. Но и ты не вини меня за грубость в таком случае. Вряд ли я отпущу тебя к порталу, как это было с твоим трусливым коллегой. И все же я здесь не для этого. Ты, конечно, силен и в своем мире достиг поразительных высот, удивительной силы и скорости роста. Но когда-то каждый из нас проходил этот путь. В отличие от тебя, мы знаем и понимаем и свои, и твои возможности. Охота ошибся, упустив возможность уничтожить тебя, и ты прав, теперь это стало проблемой, посовещавшись, Мы решили пригласить тебя для переговоров о будущем наших видов. А что тут думать? Вы выметаетесь отсюда, освобождаете пленников, это для начала. Далее репарации, компенсации разрушений войны, ресурсами, магическими ингредиентами. Ну а дальше уже обговорим подробно. Ты, видимо, все еще не понял своей истинной позиции. Ну, просвети меня, — улыбнулся я. Ясно ощущаю, что передо мной древнейший Тран. который совершенно не вызывает ужаса или даже уважения, просто старик, которому пора показать его место. Может быть, ты стал обладать властью и силой, но это лишь здесь, на шае мы порвём тебя как нечто невразумительное. И что мне мешает сделать аналогичное здесь? Я буду убивать вас до последнего, вот и все. А ты уверен, что если мы вчетвером придем сюда, ты сможешь перехватить нас одновременно? Если вдруг на один из ваших больших городов снизойдет чума, на вашей империи лягут проклятия и болезни, огонь заполонит улицы, и землетрясения поднимут старый добрый цунами, что смоет ваши прибрежные города. Ответить на этот вопрос мне было нечем. Подобный исход и впредь был возможен. Он бы нас не уничтожил, но сильно подкосил объединенную мощь землян и моральный дух бойцов. «Вот поэтому ты и не решишься напасть на нас». Продолжил говорить старик. «Ты ошибаешься. Когда настанет время, я воздам вам всем сполна. Или же вы сумеете договориться со мной раньше?» «Собственно, для этого я сюда и пришел. Если ты согласен, приходи, и я гарантирую твою безопасность. Через два цикла дня и ночи. Твои гарантии для меня имеют вес не больше, чем пылинка». Если хочешь мира и готов рискнуть своей старой задницей, я буду ждать вашего предложения. Моё же предложение ты слышал. Я его менять не собираюсь. Я буду ждать от вас правильного ответа. Тот факт, что такой юный и глупый человек готов идти на контакт, доказывает твою разумность. Осталось разграничить наши сферы влияния. Я дам тебе эти два дня для того, чтобы ты подумал и принял решение о судьбе этого мира». «Я провожать тебя не буду. Через два дня встречаемся у портала». Сразу обозначил я место для встречи, прекрасно понимаю, что так они смогут напасть на меня всем скопом и в случае опасности уйти в переполненный маной мир, что многократно их усилит. Ну и я смогу нивелировать угрозу для земли, вздумай, они начать шалить. Ну а кто кого в честной схватке? Еще вопрос. Но я в любом случае буду предельно внимателен. все таки магические изыскания древних шейтранов не стоит недооценивать». Пускай они идти те еще идиоты, доведшие свою планету до той жопы, подобная которой только в фантастических фильмах описывается, до да научно-популярных журналах. Но все равно, недооценка противника — вот мой главный враг. Шайтран исчез так же внезапно, как и появился, и я сумел уловить своими чувствами лишь едва заметную магическую тропу, по которой он прошел, словно он был здесь тысячу лет назад. Судя по всему, они догадываются о силе пожирателя внутри меня И решили избежать конфронтации, не дали шанса поглотить силу, что сокрыто внутри их энергетических оболочек. Но я все еще владыка пространства, и здесь есть отголоски энергии старика. Выпустив наружу всю свою ману, я сперва раскинул сознание так далеко, как только мог, а затем активировал поглощение лоскутами, вбирая в себя сотни тысячи капелек маны, что начинали конденсироваться и течь по моим магическим каналам. Словно золотоискатель. Я фильтровал полученную ману и оставлял странные, не похожие на привычные мне сгустки маны, крохотные, меньше пылинки. Раз за разом я собирал их, выпуская прочь остальную ману, исследуя по тропинке, что едва мог различить, путь следования божественного опустошения. Удалось собрать мизер его сущности и силы, но начало положено. Я не собираюсь их провоцировать на огромные жертвы и разрушения, но буду собирать крупицы силы до тех пор, пока голод пожирателя не будет утолён, и мне не откроются новые грани силы владыки. К концу переговоров у них не останется ни единой возможности поставить мне ультиматум». «Иван?» – осторожно появился возле меня Рюдигер. «Это кто был?» «Бог. Шейтранский бог.» – предложили переговоры. «А ты что?» Я подумал, что не стоит беспокоить своих коллег и друзей – Каждому своя дорога и свой путь. Они мне ничем не помогут, а Куратор заменит тысячу часов совещаний для разработки плана и стратегии поведения. Посмотрим, что они предложат. Я объявлю на узком совете итоги, если они, конечно же, будут. Впервые было такое, что я перестал ощущать свою силу. Меня словно заперли в клетке, и я стал на время простым человеком. Удивительные способности. У нас тоже есть чем их удивить. Давай заканчивать эвакуацию. Посланник шейтранов ушел. больше я не ощущал отголосков их силы и подсознание говорило, что никаких неожиданностей больше не стоит ожидать. Поэтому я позволил себе уйти с поста и отправиться в самые сложные и напряженные места боестолкновений. Хирургически точным вмешательством я нивелировал угрозу для людей, оставляя разрозненные силы шейтранов для зачистки специалистам штурмовых сражений. Отсутствие опыта все еще является основной проблемой моих бойцов. Но скоро мы это исправим. Эвакуация и феерическая победа все же попали в СМИ. Сперва они просто говорили как о спецоперации. Следом была короткая сводка об освобождении большого количества пленников. Но все основные каналы, получившие право для телевещания, ждали и готовили материалы, получая редкие интервью бывших пленников, командиров операций и моих военных. Я воспользовался возможностью увеличить свою репутацию и славу, дав право общения с прессой. и назначив пресс-атташе Аринию, что стало моим голосом. Мировое правительство же взяло на себя основное бремя славы в данной спецоперации. Я же проконтролировал, чтобы и арма повсеместно упоминалась в СМИ как основная ударная группировка данной спецоперации. Ассоциация магов также отметилась в сводках, создав общий благоприятный фон для оценки их действий. Все-таки в мире очень уж сильно разнились мнения о магах Земли в связи с предвзятостью к последним. Я лишь два раза засветился в СМИ. Первый раз, выпустив на своем канале ролик с анонсом больших новостей и положительных результатов взаимодействия армы и СЧН, подразделений армии Земли. Второй раз, на заседании СЧН, где мне дали слово, в дальнейшем растиражированным многими крупными журналами, газетами, сайтами и пабликами в мессенджерах. В ближайшее время люди по всему миру будут мусолить эти новости, выпускать душесчипательные интервью и радостные истории воссоединения семей. И для меня это оптимальное время для очередного шага вперед. За 8 часов до наступления времени для переговоров мы высадились с моим ближайшим окружением и военными экспертами, в чьей лояльности я и Оливия были уверены на сто процентов. «Может, все же стоило известить СЧН?» С нервной дрожью в голосе спросила бывшая японская принцесса Кира. «Расслабься. Спутники под нашим контролем. Акватория в радиусе 300 километров очищена от любых кораблей, кроме нашей флотилии. Приготовились!» Отдал я распоряжение, крикнув всем на палубе, и сам вцепился в металлическую ограду, подкидываемого на волнах флагмана моего флота. «Старенький фрегат, мстящий, лучшая из посудин, которую не очень жалко, и при этом она еще плавает». Вокруг него было несколько еще плавающих кораблей схожего класса и три научно-исследовательских судна, выкупленных за сумасшедшие деньги у азиатов и австралийцев. «Готовьсь!» – отдал я очередной приказ и взял в руки бинокль, глядя на далекий, возвышающийся на безымянном атолле, недостроенный Зиккурат. Одно из направлений экспансии наших врагов – попытка высадиться на Антарктиду и сделать ее своей территорией. Узнав об этом, я посмеялся. Идиоты слишком поздно поняли, почему на ней нет людей и городов. тол с неработающим порталом и скрытым от спутников Зиккуратом стал нашей находкой. Спасибо отчетным документам, захваченным повстанцами. Зиккурат был покинут, и лишь небольшая стража осталась для охраны. Ее уничтожить и пленить не составило для меня никакого труда. И теперь у нас был функционирующий Зиккурат на задворках мира для эксперимента. Створки ракетного хранилища раскрылись. и на боевую позицию выехала экспериментальная ракета со странной по меркам военных специалистов начинкой. Пли! Шум ракетного двигателя и отправившейся в атаку по магическому щиту ракеты заглушал лишь шум второй ракеты, полетевшей следом. Грохот от сжигаемого топлива слился в один, и я надел солнцезащитные очки, следя за ярким взрывом от столкновения первой ракеты. Все сработало, как и планировалось, и я уже предвкушал фурор — Первая особая ракета, являющаяся сплавом магических и технических разработок, проделала нестабильную дыру в щите, которая должна была поддерживаться в течение нескольких секунд после попадания. В окошко пролетела вторая ракета с бронированным корпусом и особым взрывателем, активирующимся при приближении к высококонцентрированным источникам магии. Прозвучал второй взрыв, который оказался в разы сильнее первого, и ударная волна подняла огромные волны вдалеке, а воздушный поток обрушился на корабль. Люди держались за перила и страховки, наблюдая за величественным взрывом вдалеке. Очевидно, что на таком расстоянии мы были в безопасности, но если даже на такой дистанции удалось ощутить силу стихии и наблюдать на месте бывшего атолла из курата водную глотя океан, значит, мы молодцы. Осталось лишь дождаться результатов анализа с научно-исследовательских судов, и мы сможем пере... Не понял. Я вытер кровь у себя под носом. И вчитался в десятки отчетных сообщений Куратора о полученном уроне и нестабильном источнике взбесившейся мани и дрожащих магических ядрах. Я посмотрел по сторонам и заметил, как начали падать без сознания все мои соратники, что открыли в себе магические силы. Мана дестабилизирована и совершенно не контролируется. Я активировал силу хаоса и привел в порядок бушующую в организме стихию, а следом отцепился от борта и отправился к своим соратникам. Сперва передавая им частичку хаоса, что успокоит и подчинит ману внутри них. Следом я убирал вредный для их организма элемент и направлял целебную энергию, восстанавливая полученные повреждения. Ушел практически час, прежде чем мне удалось помочь всем и вернуть магов в строй. Корабли начали движение в сторону ближайшего дружественного порта, где была запланирована остановка. Оттуда они отправятся на Мадагаскар, где данные будут дополнительно проанализированы и оценены как куратором так и нашими учеными, Ведь для них тоже полезно проводить исследования и параллельно двигать науку. Не все же моими ручками делать. Предварительно хочу тебя поздравить. Ты нашел оружие массового поражения магов, причем широкого радиуса атаки. А с учетом того, что каждый шейтран, пусть и херовый, но маг... Кажется, ультиматум теперь будешь ставить ты. Улыбка, что не предвещала ничего хорошего, врагу появилась у меня на лице, я представил себе лицо четверки божеств, когда я проведу демонстрацию силы.